Приговор приведен в исполнение. Председатель ОГПУ Менджинский. Борьба за качество продукции, борьба за социализм. Из выступления товарища Куйбышева на конференции по качеству продукции. Редактору газеты «Правда», уважаемый товарищ редактор, прошу поместить мое заявление. В номере девятом дискуссионного листка «Правды» была помещена моя статья к шестнадцатому съезду партии. Сейчас я прихожу к выводу, что был глубоко неправ, а правый товарищ, выступивший против меня, мои взгляды по вопросам коллективизации соответствовали не линии партии, а линии. правого оппортунизма. Признаю свое выступление вредным и ошибочным и полностью разделяю взгляды партии по вопросам коллективизации. На деле постараюсь исправить допущенные мной ошибки с коммунистическим приветом. Ломаев. Антракт шестой. Шум дуба. Среди многочисленных деревьев нескучного сада, что над Москвой рекой, чуть над шибе, на склоне полугового холма стоял восьмидесятилетний дуб. Верхние его ветви шумели Буташевич, Буташевич, средние и нижние подпевали Петрашевский. Кресты в ветвях свистали Дост, Дост.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 и сам почти еще не существующий, совершенно невидимый будущий дуб, воплотивший идею разогнанного либерального кружка. Как-то раз однако разыгрался шторм, прополыхала гроза, мощными турбулентиями зародившийся дуб или даже идея дуба поднят был, внесущийся к югу. поток воздуха, летел среди других идей, частиц, спор и вытянутых из болот мелких лягушек, пока не упал на склон пологого холма в нескучном саду старой столицы. Случилось это теплой и влажной ночью, в небе боролись южное и северное начало,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 И патетически боялся, неужели не привьюсь? Привился. Привился и вот восемьдесят лет спустя, в тысяча девятьсот тридцатом, он стоит, хрохорится под ветром, занят, как все окружающие, обычным древесным делом, в основном фотосинтезом. От него уже соглас с недавними изысканиями все остальное, но в ветвях или меж ветвей все еще живет память, а кружке, вернее, расплывчатые идеи кружка, гулкое сбрасывание кожаных галош впередний обмен литературой взглядами письмо Беллинского Гоголю. Федор, душа моя, прочтите вслух головоломки допросов, барабаней бой фальшивого расстрела. Однажды под вечер в беседке оказалась парочка: мужчина лет под сорок и юная дева. Как и его белый противник, красный командарм Блюхер был влюблён в адъютаншу штаба. Головка её лежала на его широком кожаном плече.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 Михаил Тухачевский. На его плечо склонила головку еще одна юная дева вооруженных сил, парикмахерши Наркомата. Такое тогда было поветрие. Железные человеки режима искали романтических утех. Дуб взбудоражил совсем своим существом. Сближайтесь, мальчики, Увешивал он Васи и Миш, а станьте друзьями. Ведь вы же думаете одну и ту же думу.